спотыкаясь в темноте, мы медленно подвигались среди мрачных очертаний скалистых холмов по направлению к желтой точке, все еще неподвижно светившейся перед нами. Ничто так не обманчиво, как расстояние света в темную ночь. Иногда казалось, что он блестит далеко на линии горизонта, а иногда, что он находится в нескольких ярдах от нас. Наконец, мы увидели откуда шел этот свет, и тогда убедились, что в действительности находимся очень близко от него. Свеча была вставлена в расщелину скалы, которая окружала ее со всех сторон так, что предохраняла ее от ветра и вместе с тем делала ее видимой только со стороны Баскер-Вильголю. Мы приблизились незаметно благодаря скрывавшему нас гранитному валуну и скорчившись за этим прикрытием, смотрели поверх его на сигнальный свет. Страшно было видеть эту одинокую свечу, горевшую посредине болота, без всяких признаков жизни около нее, одно только прямое желтое пламя и блеск скалы вокруг него. — Что нам делать теперь? — шепотом спросил сэр Генри. — Ждать? — На этом месте он должен находиться недалеко от своей свечки. Посмотрим, не удастся ли нам взглянуть на него. Не успел я это произнести, как мы оба увидели Сельдена. Над скалою, в расщелине которой стояла свеча, выглядывало злое желтое лицо, страшное зверское лицо, все искаженное низкими страстями». Забрызганной грязью, с колючей бородой, с волосами в виде мочалки, оно, казалось, принадлежало одному из тех диких людей, которые некогда жили в пещерах по склонам холмов. Свет, стоявший ниже его, отражался в его маленьких хитрых глазах, которые зверски вглядывались в темноту, как у хитрого и дикого животного, услыхавшего шаги охотников. Что-то, очевидно, возбудило его подозрение. «Может быть...» Барримор прибегал к какому-нибудь особенному сигналу, которого мы не подали. Или же преступник имел какие-нибудь другие причины думать, что не все в порядке, но во всяком случае я видел выражение страха на его злом лице. Каждое мгновение он мог потушить свечу и исчезнуть в темноте. Поэтому я бросился вперед, и сэр Генри последовал моему примеру. В ту же секунду преступник прокричал проклятие по нашему адресу и швырнул камень, который рассыпался в куски, ударившись об скалу, защищавшую нас. Я успел взглянуть на его короткую, коренастую, сильную фигуру, когда он вскочил на ноги и бросился бежать. В это же время, по счастливой случайности, месяц выглянул из-за туч. Мы взбежали на вершину холма и увидели, что наш человек сбегал с него по другую сторону, прыгая через камни с быстротой и ловкостью горной козы. Удачный выстрел из револьвера мог бы покалечить его. Но я взял оружие только для самозащиты в случае нападения, а не для того, чтобы стрелять в безоружного человека, убегающего прочь. Мы оба были хорошими бегунами и находились в благоприятных условиях. Однако же вскоре убедились, что не имеем никакой возможности догнать его. Мы долго видели его при лунном свете, пока, наконец, он стал казаться нам точкой, двигающейся между валунами на склоне отдаленного холма. Мы бежали, пока не выбились из сил, а все-таки расстояние все росло между ним и нами. Наконец, мы остановились и, запыхавшись, сели на два камня, наблюдая, как он исчезал в отдалении.